Я свободнее и обнаженнее рассказал бы о пережитом через третье лицо, которому бы приписал свои приключения, увиденные мною как бы со стороны, без того сковывающего чувства, для которого я нахожу только французское слово «poudre», позволяющее лишь до известного предела обнажать душу и делиться интимным. Но все же следует рискнуть отдать свои воспоминания на суть читателей, потому что они в первую очередь — выполнение долга перед памятью бесчисленных тысяч замученных русских людей, никогда не возвратившихся из лагерей, откуда меня вызволила рука проведения. И если хоть у одного читателя содрогнется сердце при мысли о крестном пути русского народа, особенно крестьянства, о проделанном над ним жестоком и бессмысленном эксперименте, это будет означать, что и мною уложен кирпич в основании памятника его страданиям. Упоминая о подвиге и жертвах народа во Вторую мировую войну, любят повторять «Никто не забыт и ничто не забыто». Я хочу повторить эти слова в ином толковании. Для блага возрождения России необходимо, чтобы они были произнесены вслух в отношении жертв на Соловках и Колыме, в Ухте и Тайшете, во всех бесчисленных островах архипелага ГУЛАГ, которыми душили страну. Москва, 1977-1979 год. годы ПОСЛЕСЛОВИЕ Социальные взрывы не проходят в строго определенных временных рамках. События имеют следствие, растягивающиеся на длительный исторический период и затрагивающие судьбы людей, поколений, которые непосредственно в общественной ломке не принимали участие Октябрьская революция стоит в ряду явлений всемирно-исторического значения не столько потому, что знаменовало кардинальные изменения социально-политического уклада, сколько по последующему развитию русской национальной судьбы и определению места и роли новой государственности во всемирной истории. Такой подход к Российской революции дает возможность взвешенно оценить ее саму, не скатываясь на позиции... абсолютизации роли февральского заговора буржуазии или, собственно, вооруженного восстания в октябре 1917 года. Он позволяет считать, что только розовые или только черные краски не могут быть средством изображения и выражения событий мирового значения. Как бы ни был драматически напряжен путь России после октября, он не вписывается в любую одностороннюю интерпретацию. следовательно именно национальная историческая жизнь и ее идеалы только и могут помочь понять судьбоносность для русской и всемирной истории октября но к сожалению и горю нашему пристрасти еще оказывают определяющее влияние на теоретическое и художественное осмысление этого грандиозного события в истории нашей родины понятно что личные пристрастия необходимо присутствоватьют в оценках революции и последующих событий у каждого, кто к ним был причастен. Возьмите литературу, эссеистику или воспоминания, созданные в первое послереволюционное десятилетие участниками гражданской войны, нашей национальной трагедии, и вы увидите, какая категоричность движет пером любого и в стане победителей, и в рассеянии побежденных. Беда наша в том, что подлинное осмысление гражданской войны как трагедии нации — состоялась лишь в эпохальном тихом доне Шолохова.